Глава 36. Кто следующий? Ну что, да осторожничались. Глава департамента артефакторов выглядел несчастно и престыженно. Я понимала, что дело вообще не в нем и не в том, что сотрудники агентства сработали плохо. Уверена, они днями и ночами пытались понять механизм забора магии, ну, того, что из фейского артефакта Да пока не вышло. Только надо же было Сеоро на кого-то сердиться. А раз следующей жертвой стал артефактор, симпатичный молодой человек, на которого я успела уже глянуть, прежде чем его уволокли целители, то рассердиться полагалось именно на обладателей такой же энергии. Тех, кто обладал такой же энергией, Причем я была не против такого поведения главы. Да, немного жестко, но это подстегнет департамент разобраться с принципами действия. Может, и не такими, как у преступника, но действовать надо, как в любом пазле. Мы примерили кусочек, поменяли на другой, нашли все части, что идут по краю, оформили, так сказать, рамочку, затем пристраиваем более явные фрагменты. Возможно, всё. Я не могу взять под охрану всех ни ведьм, ни ведьм, целителей, ни оборотней и ни артефакторов, холодно объявил глава всем известную истину. Я не могу проверить всех некромантов, не смотри на меня так мираклей, или всех людей, которые живут в столице. Я даже не могу без забери этого ублюдка объявить о происходящем. В городе может начаться паника. Представляете, сколько обращений мы получим от фей? что их преследуют и вообще вот-вот воспользуются их пусть будет крылышками. При всей своей обезбашенности жутко мнительные создания, а боевики эти выйдут на тропу войны, и от топоров некуда будет деться, не говоря уж о всяких славниках и любителях деревьев. У меня столько камер в тюрьме нет, чтобы их всех спрятать. В тюрьме не удержалась от удивленного вопроса. Самое безопасное место, подмигнул Бенниор. У нас в агентстве вообще многое можно сделать: в тюрьме отсидеться, в кабинете отоспаться, в библиотеке. Некромант коротко глянул на следователя, и тот захлебнулся. А я поморщилась, понимая в который раз, что моя личная жизнь среди всех этих существ личной не будет никогда. Ну да ладно, можно ведь даже вообразить себя какой-нибудь знаменитостью под прицелом папарацци и научиться получать от всего этого удовольствие. Надеюсь, вы наговорились, ядовито шикнул Сеор. А теперь поговорите о своих планах, потому что того, что сделано, явно недостаточно. Мы уже привлекли фей Уныло опустил голову артефактор. Они там везде, И щебечут, щебечут, щебечут. В общем, как этот артефакт действует, показать могут. Где именно располагается магическая связка, объяснили, но сам принцип так и остался неизвестным. То есть, тут уже не только я не поняла, но и все. Это же феи стукнул по столу мужчина. Нет у них принципов. Они знаете, что делают? Берут нормальный артефакт, а потом просто желают, чтобы он делал что-то дополнительно. И все. Бездна, твари, мироздания и весь этот безднов мир делает так, чтобы артефакт работал ненормально, по-фейски. И воспроизвести принцип его работы невозможно. Забирает силу, забирает, забирает магию, забирает. Как это делает? Ну мы просто попросили, пискляво прощебетал несчастный, передразнивая прекрасно ужасных создательниц этого недомеханизма. Все притихли, осознавая: может это фея? Ну, маньячка, которая, осторожно предположил Бенёр. Преступления ведь тоже очень странные. Вряд ли, покачал головой Сёр. Ты же знаешь, у них с мирозданием какие-то совсем особенные взаимоотношения. С одной стороны, это делает возможным создание подобных артефактов. С другой, я не знаю ни одной феи-убийцы или преступницы. Они, конечно, вытворяют порой такое, что и твари бездны не способны сделать, но открыто, улыбаясь и веря в то, что все это во благо». Лишь бы не фею следующую передернулся артефактор. Их еще поймать надо, а они довольно верткие». Спокойно возразил Мираклей. А я почувствовала некоторый укол, что он такой знаток фей. Я скорее предположу, что следующий будет кто-то из русалов, может, и славников. Почему? вдруг наклонился к нему Сеор. Проще. Проще, протянул голова и прикурил, а потом произнес задумчиво. А ведь Сабина права. Преступник идет, если не брать оборотня, по наиболее простому пути, наращивая сложность. Удобные места преступлений, жертвы от самых доступных. Может, и оборотень по такому принципу, но нет. Выбивается пока. Вы имеете в виду, что артефактор сильнее ведьмы? Не совсем поняла я. Такой классификации я не слышала. Я, кажется, понял, о чем речь. Посерьезнил Бенёр. Ведьмы. Им ближе зелья варения, заговоры всякие, танцы голышом при луне. Энергия у них больше не магической, а скорее эмоциональной. Целительство из простейшей жизненной магии. Любой маг может взять энергию из окружающего мира и применить ее для исцеления. Оборотень. Его магия в другом. Мы это уже выяснили. Но может с точки зрения преступника он как раз и стоял на следующей ступени. Дальше магия связующая мир энергий и мир людей с помощью предметов. Артефактор. Пожалуй, следующим действительно должен стать тролль или русал. Они не производят впечатления сильных магов, нахмурилась. У них очень специфические умения и возможность пользоваться редчайшими потоками, и магический маятник при необходимости они могут раскачать очень широко, запредельно почти. Маятник вот такого понятия я еще не слышала. Но и не услышала. Дверь в кабинет главы распахнулась, и на пороге появился запыхавшийся помощник главы. Там в агентство ломится с десяток репортёров.